Через полгода Саша с Гальперином получили разрешение на отъезд. Потихоньку принялись собираться. Вещи, посуда, одеяла, подушки. Все сверяли по списку. Наконец, купили билеты и назначили день проводов. «Позвонишь ему?» — осторожно спросил Гальперин. «Что я ему скажу? Попрошу прощения? Но нет, извини». «После того разговора это он должен извиняться» как ты не понимаешь, но не могу я забыть эти слова. Признал, принял, не отказался, не получается. За месяц перед отъездом позвонила Вере, отцовской сестре, попрощаться. Думала долго, стоит, не стоит, но все же решилась. «Саша, ты?» — удивилась Вера. «Ты? А ты что, не в курсе?» «В курсе чего?» — спросила Саша. «Сердце почему-то отчаянно забилось». В курсе чего, тетя Вера? повисло напряженное молчание. Наконец Вера проговорила: А я только с похорон, Саша, из Крематория. Из какого Крематория? хрипло переспросила она. При чем тут Крематория, тетя Вера? С Хованского, ответила Вера. Мы сегодня Володечку похоронили. Ты что, и вправду не знала? Инсульт у него был. В больнице и умер. Ровно три недели промучился. Неужели ты ничего не знала? Нет, просипела Саша и медленно опустилась на стул. Мне никто не сказал, тетя Вера. Да и кто мог сказать? Разве что Зоя. Но она упорно считала, что это я виновата в том, что отец заболел. Что теперь говорить, заплакала Вера. Нет человека был и нет а зоя увезет урну в новосибирск к его родителям это была володина воля зоя конечно страдает как же так она не сможет к нему приходить когда уйду говорит меня положат здесь без него никто не отвезет меня туда и попросить некого и вправду некого вздохнула вера никого у нее А наша родня — одни старики. «Новосибирск», — повторила Саша. «Спасибо, я поняла». И положила трубку. Гальперин сверлил Сашу взглядом. «Путь свободен», — сказала она. «Отца уже нет». Слез не было, тогда не было, а всю оставшуюся жизнь — Как только она вспоминала отца и их последнюю ссору, предпоследнюю встречу в стекляшке на Кировской, его крупную фигуру в тяжелом пальто, серую кепку, синий махеровый шарф, тяжелую походку и последний прощальный взгляд на нее, и последнюю встречу у Авира «Пока, всего тебе доброго». Это все, что она ему сказала перед тем, как расстаться навсегда. Мать известие о смерти отца приняла довольно спокойно. «Ну что удивляться, какое сердце выдержит двойную жизнь? Нас измучил, себя изничтожил. В общем, сам виноват». Саша понимала. После смерти отца мать освободилась от несчастной участи вечной любовницы, дублерши. Освободилась от вечного ожидания его приходов, от иронии и сарказма в ее сторону. Освободилась от его пренебрежения, раздражения, унижения не любви. Теперь она объявила себя вдовой. Ну, хоть так, напоследок. О том, что Саша теперь наследница, ей напомнила свекровь. Сама она об этом не подумала. «Имею право», — удивилась она. Сначала отказывалась. «Нет, ни за что. И не уговаривайте. Как представлю встречу Зои Николаевны. Николаевной. Бррр. Она на меня действует, как кобра. Я столбенею под ее взглядом. И вы предлагаете мне обсудить с ней вопрос наследства? Нет и нет. Точка. Уговорили. И правильно сделали. Она законная наследница, единственная дочь. Да и почему все должно достаться этой женщине? Все ее поддержали. И мать, та вообще с радостью, и друзья, и Катерина. Сначала она Зое позвонила. Вдруг удастся миром, без судов. Хотя, зная отцовскую жену, сильно в этом сомневалась. Зоя выслушала ее терпеливо, ни разу не перебив. Впрочем, много времени не понадобилось. Сашина речь была короткой и избивчивой. «Зоя Николаевна, как вы могли так поступить? Почему вы не дали мне проститься с отцом? Да и вообще, в чем я виновата? В том, что он всю жизнь разрывался между вами и нами, мной и матерью? Что тебе надо?» – не выдержал вдова. «Ты звонишь, чтобы меня отчитать?» «Оставь, я не нуждаюсь в нотациях». «Нет», — резко ответила осмелевшая Саша. «Отчитывать вас, сами понимаете, дело пустое. Да и воспитывать тоже». Гальперин шипел. «Миром, миром, не надо войны». И Саша стала смешно. «Так вот», — окрепшим голосом продолжила она, «я хочу заявить свои права на наследство». Зоя долго молчала, Потом с усмешкой сказала, «Ну что ж, я не удивлена. Впрочем, имеешь право. Я всегда знала, что это возможно, что будешь делить имущество. Не зря же ты настояла, чтобы он тебя удочерил. Здоровая кобыла, десятый класс, она даже же, уговорила. Уговорила? Я настояла». Саша закашлялась от растерянности, несправедливости и обиды. «Ладно, Саша, я тебя поняла». Холодно обронила вдова. «А сейчас извини, мне что-то не очень...» И судорожно вздохнув, Зоя бросила трубку. «Как Саша орала, кажется, слышал весь дом. Нет, больше никогда я ей не позвоню и даже не уговариваю. Ни за что, ни за какие ковришки. Нет и нет, иначе мы разведемся. Ты что, не понимаешь? У меня на всю жизнь чувство вины за смерть отца. А тут еще она. Да мне наплевать на эти деньги». И вообще на всё наплевать, чтобы еще и это было на моей совести. Она сдержала свое обещание и больше ни разу не позвонила отцовской вдове. Всем занимался Гальперин. Странное дело, он нашёл Зое общий язык. «Обоял», как говорил он. Но Саша знала, дело не в Гальперине, а его обаянии. Умная Зоя поняла, что лучше обойтись без судов. Саше досталось шесть тысяч советских рублей. Огромные деньги по тем временам. Все понимали, что это капля в море, копейки, но хотя бы так. Черт с ней, главное, что все закончилось. И эти деньги их здорово выручили. На них купили вещи на отъезд, одеяло и подушки, белье и посуду, цветной телевизор и японский магнитофон, румынскую стенку, которую по приезде, кстати, хорошо продали, и югославскую мягкую тройку, диван и два кресла, которые прослужили им долго, лет двадцать до самого переезда в новую квартиру. Качество, что говорить. На эти же деньги закатили проводы, сняли в Будапеште зал и отгуляли без экономии, по полной, как богачи. То, что осталось, отдали матери. За 10 дней до отъезда Саша сказала мужу, что ей надо слетать в Новосибирск. «На один день, Гальперин, туда и обратно, без всяких ночевок». Теперь орал Гальперин. «Ты спятила?» «Какой Новосибирск? Когда ты успеешь? делать еще море!» Но Саша настаивала. Скандалили они тогда по сто раз на дню. Нервы, тревога, страхи, бессонные ночи. Впереди была новая, неизвестная жизнь. Храбрились, конечно, но в душе было страшно. Съездить в Новосибирск так и не получилось. За три дня до отлета Саша свалилась с жестоким гриппом. Билеты, конечно, пропали. Гальперин ставил под дверь горячее молоко и печенье, единственное, что она ела. Через пару дней стало получше, но до Шереметьево еле доехала. Холодный пот, дрожащие ноги и полное отсутствие сил. Даже таможня не мучила, видели, что она еле стоит на ногах. В аэропорту бен их встречала большая компания, человек двадцать, не меньше. Пошатываясь от слабости и вымученно улыбаясь, Саша обнимала друзей. В машине уснула, даже в окно не смотрела, ни до впечатлений. Приехав на съемную квартиру сразу же рухнула в кровать и ничего не слышала, ничего, Ни импровизированного и шумного застолья, ни тостов, ни смеха, ни магнитофона с записями высоцкого почти сутки спала как убитая. А когда проснулась и выглянула в окно, ярко светило солнце. И на доме напротив, оплетая стены и окна, горели яркие малиновые, оранжевые фиолетовые цветы. Потом она узнала, что называются они бугенвиллеи. Вдоль тротуара стояли стройные пальмы, а под окном на клумбе пышным цветом цвели белые розы. Она смотрела на ярко-голубое небо и золотой город Иерусалим и думала, что впереди еще очень длинная жизнь, новая и незнакомая. И Саша заплакала.